Глава четвёртая. Клубящиеся жёлто-коричневые марева, точь-в-точь как густой клейкий кисель, не видны уже буквально в паре метров. Изредка внутри невосникают какие-то непонятные волнения, заставляющие этот странный туман идти причудливыми завихрениями. Такое впечатление, что внутри двигается что-то огромное. Но, как бы ты ни взглядывался, увидеть ничего не удается. Под ногами крупные камни. Некоторые из них покрыты корявыми наростами, которые похожи на толстую корку засохшей плесени. Несколько раз камера выхватила из тумана изогнутые ветки невидимых деревьев со странной листвой, напоминающей шелковистые волосы. А один раз в поле ее зрения попали чьи-то белесые кости. Невидимый оператор остановился и... А изображение каменной поверхности резко приблизилось. Видимо, снимавший решил получше рассмотреть неожиданную находку. На экране появилась закованная в чёрно-серую металлопластику и перчатку рука, которая я подобрала одну из костей, однако рассмотреть её не получилось, так как экран резко погас и сорнувшееся с пленю растворился в воздухе. Теперь вы примерно представляете, что вас ожидает Андрей с прищуром оглядел собравшихся в ангаре спасателей. Атмосфера там кислородная, но слишком насыщена хлороводородом. Да и других не очень полезных примесей хватает, так что без скафандров особо не побегаешь. К тому же довольно жарко. Температура колеблется от плюс тридцати по Цельсию ночью до пятидесяти пяти днём. Большая влажность. Вопрос. Один из спасателей скинул руку вверх и, дождавшись разрышающего кивка Андрея, поинтересовался: "Такой туман там постоянный или это временное явление?" "Мы не знаем", -покачал головой Малышев. "Вполне возможно, что это особенности данной местности. По составу это обычные испарения, и такая пароводяная смесь, что-то типа этого можно наблюдать у нас на Земле в долине гейзеров". только, конечно, не в таком масштабе. Вау! Значит, отправляемся на горячие источники. Хихикнула севшая сбоку от задававшего вопрос парень белобрысая девушка, вызов тем самым гневный взгляд Антона и тут же виновато потупив в глаза. Вполне возможно, улыбнулся Андрей, только особо расслабиться при гравитации в 3G в любом случае не получится. Среди спасателей кто-то удивлённо присезнул. Чёрт, придётся постоянно таскаться с аксом, вздохнула худощавая тёмноволосая девушка. Поверь, Грета, даже этот горб не изродят твою прекрасную фигурку, сказал стоявший позади неё парень, обхватывая её за шею и притягивая к себе. Так, команда, Антон вышел вперёд. Закончили разглагольствования, и шуры-муры. На сер constamment милующиеся парочки из остави их те буквально вытянуться по стойке смирно. Начинаем готовиться к выбросу и переходу. Андрей, дай, пожалуйста, карту. Малышев кивнул и активировав запяственник, соединился с Виртом, заставив тот развернуть в воздухе перед собой объёмную проекцию. Это примерный план местности, построенный Виртом на основании данных с наших сканеров, пояснил он. К сожалению, времени у нас было немного, поэтому охват небольшой, всего метров 300. Да и точность не составляет желает лучшего, но однако хоть какое-то представление даёт. Движением руки Андрей увеличил проекцию, одновременно приподняв её над полом и несколько наклонив для лучшей видимости. Судя по наклону поверхности, врата находятся на какой-то возвышенности. Причём метров в 100 выше по склону сканер фиксирует пустоту, так что можно предположить, что там обрыв. А вот ниже по склону уже интереснее. Он указал на шевелящееся тёмно-синее пятно. Сканер зафиксировал там некий биомассив. Что это, можно только гадать. Возможно, просто обычный лес, а возможно, группа злобных инопланетян, ожидающих нашего прихода. Эта неудачная шутка вызвала у собравшихся лишь ставленные улыбки. Было заметно, что, несмотря на общую браваду, большинство из спасателей заметно нервничает. Эти ребята привыкли рисковать своими жизнями, спасать жизни других, но на сей раз задание было несколько необычным. Все прекрасно понимали, что работать придется в непривычных условиях, Ведь и каждая ошибка может стать самой настоящей катастрофой для всей команды. Причем спасение ждать будет неоткуда. Андрей еще раз оглядел напряженные лица, стоявших перед ним по ране девушек, большинство из которых едва ли исполнилось больше двадцати пяти. Немысленно вздохнул. На ум почему-то пришла поговорка Игнатьева, что преподавал им искусство выживания в Академии. А кто же будет спасать самих спасателей? Действительно, кто? Маложев скрипнул зубами. Его глупости и опьянение полученными результатами поставили под угрозу жизни не только друзей и коллег, но и этих молодых ребят. Бес абсолютно прав, Антон, обвинивший его в бездушии. Прав, как бы не обидно было это признавать. Он совсем забыл о людях, помогавших ему все эти годы. Все они превратились для него лишь в какие-то неодушевленные приспособления. Стали всего лишь безликими винтиками, созданной им исследовательской машиной, необходимыми для достижения его цели. Чувств винтиков не замечаешь, с ними не считаешься. Так что все произошедшее всего лишь закономерный результат. Идем в полной выкладке на ТВЗ. Андрей, танк пройдет квартал? Слова Антонова заставили её вдрогнуть. Он пару секунд смотрел на друга растерянным взглядом, затем кивнул: "Да, вполне. Ну вот, и отлично. Соболев вновь повернулся к членам своей группы. Значит, всем начать подготовку. До переброса у нас, он скосил глаза на Малышева, думаю, минут через 50 будем готовы. Ясно. Значит, на всё про всё минут 40 сбор у ангара. Командир отделения остался с остальным ротой итис. Спращатели переговариваясь, обсуждаю услышанное по тянульского еходу. Одна из девушек остановилась у врат, принявшись с интересом их рассматривать, но её практически сразу же окликнули, и она поспешила за своими товарищами. Через пару минут ангар практически опустел. Антон окинул взглядом оставшихся командиров отделения. Значит, сегодня будем так, переправляемся двумя делениями. Дэн, Никол, со мной. Олег, ты со своими ребятами остаётесь пока здесь. Переправитесь с преследующим открытием. Слишком не расслабляться. Если что-то пойдёт не так, именно вам придётся нас вытаскивать. Принято, командир, кивнул в ответ коренастый крепиш с коротким ёжиком белобрисых волос на голове. Когда по его лицу было видно, что эта новость его несколько расстроила. И ещё, простите всех. Если кто-то решит остаться, пусть остаётся. Задание рискованное, и это вполне может быть билет в один конец. Тут каждый должен решить сам за себя. А у нас каждое задание рискованное, буркнул высокий смуглый парень и тут же добавил: Камадир, не думаю, что из моих кто-то откажется. К тому же это ведь чертовски интересно. «Побывать в неизведанном мире?» Он расплылся в белозубой улыбке, которая, правда, тут же увяла под наступленным взглядом Антона. «Опросить всех», — отрезал Суварев. «За пять минут до сбора одолжить результаты. Все, свободны». Парни вытянулись по стойке смирно и одно в честь поспешили к выходу из ангара. «Дружище, а я смотрю, у тебя в прайде почти военная дисциплина». сказал Андрей с улыбкой хлопнув Антона по плечу. Строго ты с ними. Так как иначе. Пожал плечами Соболев. Ребята молодые и горячие, он покачал головой. Порой удивляюсь, какой ветер у них в голове. Антон, бурус, забыл, какими мы были. Возможно, наоборот, слишком хорошо помню. Антон криво усмехнулся. Но также помню, к чему это в конце концов привело. Но он скинул открытую ладонь к виску и, резко развернувшись на каблуках, направился вслед за своими подчиненными. Малышев долго смотрел ему вслед, нервная игра с желваками, затем тяжело вздохнул и, сунув руки в карманы короткой куртки, покачал головой. Город поражал в первую очередь практически полным отсутствием людей. Элиния, выросшая в огромном мегаполисе на планете, входящая в десятку ведущих миров Англава, было странно и дико смотреть на его полупустые улицы. Ни суеты, ни вечного потока машин на земле и в небе, ни разномастного гула навязчивых реклам, разворачивающих свои красочные тела в любом доступном взору месте. По сравнению с её родным мясом, тут царила тишина. Редкие пешеходы неспешно бродили по широким проспектам, больше похожим на рукотворные сады. Да небольшие разредчатные машинки изредка проносились над головой по полупрозрачным лентам дорог. Пару раз в высоте с хуршанием проскальзывали чечевицеобразные тела глайдеров. Но в основном местные жители почему-то предпочитали передвигаться пешком или на наземном транспорте. А ещё её подкупила какая-то странная открытость людей, готовность помочь абсолютно незнакомому человеку. Такое было просто невозможно представить на мясе, где каждый был занят собой, в грязной бесконечной череде однотипных будней огромного мегаполиса. Но, пожалуй, больше всего её удивило отсутствие пожилых людей. Большинство встреченных ею жителей города словно сошли с обложки гламурного журнала. Молоды, подтянуты, с белозубыми радостными улыбками. Раньше она считала, что это прерогатива ее матери выглядеть в свои сорок с хвостиком едва ли на двадцать пять. Но теперь убедилась, что это не так. Странная планета. Отправляясь на окраину анклава, Она ожидала увидеть очередной заштатный мир, медленно регрессирующий в отдалении от центра. А тут? Непонятно. Непонятно еще и то, что с самого первого дня своего пребывания на этой планете она почувствовала необыкновенное спокойствие и легкость, словно наконец вернулась домой после долгого путешествия. Впрочем, в какой-то степени так оно и было, ее мать ведь родом из этой системы. Леина вздохнула и, потянувшись всем своим гибким телом, плюхнулась в стоявшее у большого панорамного окна мягкое кресло, закинув руки за голову. Мама, как же давно мы не виделись? Год, два, может, больше. Почему же, когда я сказала, что лечу на Марс, ты так побледнела и долго буравила меня взглядом, нервно кусая губы? Почему? Что же ты скрываешь? почему ты всегда так мало рассказывала о своей родине, и что за незнакомый парень изображен на том фото, которое ты так бережно хранишь. Элина несколько минут буравила белоснежную гладь потолка отсутствующим взглядом, затем наткнула головой и резко встала. Прошепав босыми ногами к темно-синей глыбе хрона, она сунула руку в его податливое нутро, И доста фатуда cetasto Банко а пессино высокого подошла к окну. Рассвет робко наползал на небосклон, сгоняя звёзды сево чёрного покрывала. Здесь было мало высотных зданий, и поэтому из её расположенного на двадцатом этаже номера, утопающий в зелени город был как на ладони. Она припала губами к холодному краю банки, наблюдая, как словно нехотя гаснут фонари уличного освещения. Город потихоньку просыпался. По дорогам понеслись разноцветные машины, а на улицах появились роботы-уборщики и принялись за работу, стараясь не мешать первым прохожим, уже спешившим куда-то по своим делам. Всё это также разительно отличалось от привычного для него облика большого города, в котором жизнь ночью текла не менее бурно, чем днём. И тем не менее здесь ей нравилось. Возможно, когда-нибудь стоило бросить карьеру и перебраться сюда или в какое-нибудь подобное место, подальше от суеты. И здесь, наверное, хорошо растить детей, прошептала она, и грустно усмехнувшись, кинула пустую банку себе под ноги. Металлический цилиндр к несколько секунд лежал неподвижно, затем медленно погрузился в казавшуюся монолитной поверхность пола. Талина ещё несколько минут стояла у окна, любуясь рассветом, но тихонько трянькнул ши дверной звонок заставил её прервать это занятие и обернуться. "Кы вы это там принесло?" буркнула она себе под нос и, подойдя к одной двери, провела рукой по её поверхности на уровне глаз, словно стирая невидимую пыль. Пластик в этом месте послушно стал прозрачным. открывая ее взору залитый светлым коридор и стоящего напротив светловолосого парня в фривольно-родноцветной рубашке с хаотично движущимися рисунком. Девушка удивленно вскинула брови и, ткнув пальцем в сенсор блокировки, распахнула дверь. — Дерек? А ты чего в такую рань? Что-то случилось? — Да. Наша железная леди приказала трубить сбор. Парень поморщился. Ждёт Цеху у себя через полчаса, так что поторопись, чёрт. Элина невольно провела рукой по взъерошенным волосам. Ладно, сейчас оденусь, будь и тана, а то он опять наверняка половину ночи все эти болтался. Парень коротко кивнул и сунув руки в карманы ярко-красных шорт, неспешно направился по коридору в сторону лифта, настойчиво себе под нос какую-то бодренькую мелодию. Элина проводила его взглядом и, захлопнув в дверь, поспешила в ванную. Нужно было срочно приводить себя в порядок, ибо Ланга ждать не любила. Ирина сидела за столом и, потеря подбородок руками с задумчивым видом, рассматривала стоявших напротив нее своих новых подчиненных. Парень Андрей Соколов, 27 лет. Старший лейтенант Топер, уполномоченный УБВУ СВЗ, специалист по безопасности вертсетей. Закончил с отличием Берлинскую академию правопорядка. Худой, высокий юноша с короткими чёрными волосами и твёрдым, пристальным взглядом. Девушка Арина Цак, 25 лет, капрал УБВБУ СВЗ. Судя по дате только месяц назад закончила стажировку. и принята в штат Новониколаевского отделения. На первый взгляд, растерянная пигалица, едва ли с испугом смотрит на свою новую начальницу с большими пронзительно зелёными глазами. Тот однако, если судить по тому же досье, девочка не лыком шита и уже успела поучаствовать в нескольких операциях, причём проводимых в Мирахан-клабе, а это говорило о многом. На задания вне системы Обычно посылали лучших агентов, готовых в прямом смысле слова рисковать своей жизнью. Анклавцы очень не любили, когда лезли в их дела, и в случае провала обычно не церемонились. Ясно одно. Девчонка не так проста, как хочет казаться. Что ж, ребятки, позвольте представиться. Градова Ирина Анатольевна. Майор ВСС. «С сегодняшнего дня и до окончания операции вы в моем полном подчинении. Так что пока прошу забыть о своих личных делах и прочих проблемах. Все понятно». Оперативники дружно кивнули. При этом по лицу девушки почему-то промелькнула легкая тень раздражения, но она промолчала. «Вот и хорошо». Ирина на секунду задержала взгляд на Арине, затем продолжила. а себе хочу сказать что я женщина добрая общительная ездивчивая однако люблю чтобы мои команды выполнялись в точности и беспрекословно прочим без инициативные и не имеющие своего мнения люди меня тоже не устраивают так что нужно балансировать между этими моими противоречивыми желаниями дана улыбнусь заметив некоторую растерянность на лицах своих новых подчинённых Ладно, ребята, потихоньку поймёте, а пока видите, меня немного в курс дела. Что мы там имеем по нашим подозреваемым? Арина шагнула вперёд, укладывая на стол тонкую красную папку, которую всё это время держала в руках. Тут всё, что удалось узнать по прибывшим. Голос у девушки был мягким и вкрадчивым. Ирина приоткрыла папку и, заметив внутри кругляш пак трансов, поморщилась. Давай-ка лучше сама. Документы я вечером посмотрю. Девушка коротко кивнула и вытащив из папки пластинку Inform Kristall, бросила взгляд на стол, затем вопросительно посмотрела на женщину. Можно? Естественно. Она поднялась с кресла, уступая место оперативнице, и отойдя к окну, указала рукой на своё место. Прошу, капнул. Арина быстро подошла к столу и активировав вируд вставила пластинку в углубление считывателя. Одна из стен кабинета тут же превратилась в экран, на котором появились фотографии пяти человек. Судя по интерьеру заднего плана, все они были сделаны в одном и том же космопорте и отличались лишь датой и временем проведения съемки. Двое мужчин и три женщины. По документам все они прибыли из разных концов анклава и никак не связаны друг с другом. Так что если бы не наш информатор в Сайрусе, мы бы и не обратили на них внимания. Точнее, получена нами информация касалась только её. Арина провела двумя пальцами по поверхности стола, разводя их в стороны, и одна из фотографий посушно увеличилась, выдвигаясь на передний план. Ланга Фарбия, 43 года, бывший майор спецназа ОСМ. награждена орденом мужества за операцию на Гари, орден славы второй и третьей степени, медаль за Тарегали можешь не перечислять. Давай кратенько, прервала девушку Ирина, разглядывая фотографию, с которой на неё смотрела привлекательная светловолосая женщина. Взгляд которой больше походил на равнодушный взор видел цензоров какого-нибудь кибера. «Где-то три года назад», — продолжила меж тем оперативница, после секундного молчания. Майор Фарбия неожиданно была обвинена в убийстве двоих своих подчиненных во время одной из операций и взята под стражу. В конце концов, ее все же оправдали. Но, несмотря на снятые обвинения, армия поспешила от нее избавиться. Фарбия была отправлена в отставку, Когда безработная она стала всего лишь недолго, и буквально через пару недель поступила в службу безопасности Сайруса, где и сразу же была назначена взамен начальника отдела техники экономической безопасности корпорации. Технический шпионаж, Ирина, понимающую усвоилась. Однако Сайрус серьёзно подходит к воровству, разработка конкурентов. Колин не имеет таких спецов. Что-то ещё есть по ней важного? Хм, да, судя по нашим данным, она кибернует с 60-процентным замещением. Бровь женщины удивлённо взметнулась вверх, затем озабоченно сошлись до переносицы. Но вот это уже серьёзно. Ирина с прищуром посмотрела на фото. "Гоorden за операцию на Гари говоришь? Она много значительных муквла. Похоже, наша дамочка Бусибаец, ос мой, кибернизированной бригады ОСМ. Полочи бога. Градовоз скосил глаза на парня, стоявшего всё это время молча. Откуда знаешь про них? Читал в сети, уклончиво ответил тот. Они элита космодесанта. Причём все бойцы бригады киберноиды. Навычно полочей отправляют на самые трудные задания, и пока провалов у них не было. Ну, почти верно. given la Irina задумчиво накручивая локон неспадающих на плечи волос на указательный палец. М да, неудивительно, что Сайрус так быстро прибрал её к рукам. Удивительно, что они послали её к нам. Такими людьми просто так не раскидываются. И по всей видимости, разводки профессора Малышева зачем-то очень нужны корпорации. Только вот зачем? Нана покачала головой. "Ладно, пока смысла гадать нет. Вариантов, может быть, много. Что было в сообщении информатора и как вышли на остальных? Про содержание сообщения нам неизвестно", покачала головой Арина. "Лучше вам обратиться с этим непосредственно к комиссару. А насчёт остальных мы провели структурный анализ прибывших из анклава в течение последнего месяца и обнаружили ещё четверых гостей". так или иначе связанных с Сайрусом. После этого осталось лишь загрузить их биометрики в городскую сеть видеонаблюдения и ждать. Вот результат. Оперативница пробежалась пальцами по замерцавшей на поверхности стола клавиатуре, уверяя свой монитор в отте и выводя видеозапись небольшого уличного кафе. Причём съёмка велась откуда-то снизу, так что в поле камеры в основном Мелькали ножки столов, стульев до да ноги немногочисленных посетителей. «Съемка ведется с сенсоров киберуборщика», — пояснила Арина, перематывая запись. «Вот, сейчас». Судя по происходящему на экране, машинка медленно двигалась между столами, выполняя свою монотонную работу, и вдруг замерла. На углу монитора заморгал красный треугольник. Изображение дернулось и резко сместилось вверх, показывая сидящую за столиком пару, в которой нетрудно было узнать людей с фотографии. — О, Аманда, смотри, похоже, этот малыш в тебя влюбился, — раздался мужской голос. — Смотри, как разглядывает. Всегда думала, что железком ты -то нравишься, только никак не могу понять, почему. — Просто я не такая дура, как ты, — зло бросила в ответ девушка, одета в темно-зеленый, Хоптя ей ещё комбинезон. Больше похож на закрытый купальник со штанинами. Стол под одень, а то он к соседнему столику не может подобраться. Наедет, буркнул в ответ мужчина и отпихнул робота ногой, заставив того откатиться назад и врезаться в стоящий позади стул. Не гран по газ. Оперативница отключила запись и вновь вывела на экран фотографии, выделив и увеличив две из них. Некто Аманда Рун и Даниэл Ланг, бывшие научные сотрудники Сайруса, уволены после скандала с квадроидами. По нашим сведениям, работали в одном из селялов, поставлявших чужакам оружие. Однако прямую причастность их к сделкам установить не удалось. И что их свяжет с госпожой Фарбиа, то, что за прошедшие 4 дня они несколько раз встречались. В этом кафе, как друг с другом, так и с другими подозреваемыми, понятно, кто же остался. Дерик Ноул и Элина Тайнер. Ни с третьим последним всё понятно. Она действующий сотрудник корпорации, то Дерик наоборот, довольно интересная личность и одновременно тёмная лошадка. Ну вот даже как? И чем же ты удивишь меня на этот раз? Он биотек, предположительно четвёртого класса. — сказала Арина, оборачиваясь и пристально смотря на Ирину, словно ожидая от нее какой-то реакции. Однако та лишь вопросительно приподняла бровь. — Продолжай. Арина с некоторым разочарованием кивнула и вновь повернулась к экрану, увеличивая и выводя на экран фото парня лет двадцати пяти, стоящего у тянущегося вдоль реки Парапета. Дерек Ноул, по всем документам, ему двадцать три года. «Нигде официально не работают. Музыкант. Закончил Тернскую консерваторию по классу фортепиано. О его биотических способностях упоминания нет, так что, скорее всего, документы фальшивка». «Причем очень хорошая фальшивка», — вновь подал голос Соколов. «Нигде в документах о его способностях не отмечено. Хотя в анклаве все такие люди на строгом учете». «Скрывающийся?» Возможно, кивнул оперативник. Я тоже об этом подумал. К тому же он очень хорошо может блокироваться. Датчики в космопорте ничего подозрительного не засекли. Однако вот, смотрите. На этот раз съёмка велась откуда-то сверху и немного сбоку, позволяя разглядеть задумчивое лицо юноши. Он облокатился на парапет и лениво смотрел куда-то перед собой, словно что-то внимательно разглядывая. Камера чуток сместилась, и Ирина с удивлением увидела, висящие над водой прозрачные пузыри, внутри которых таращили глаза исфуганной рыбины. В это время по губам парня вдруг скользнула хищная улыбка, и он резко хлопнул в ладоши, заставив шары разлететься кровавыми брызгами. На рассмеявшись чему-то своему, юноша ловко запрыгнул на парапет и балансируя руками Двинулся по нему вперёд, но вдруг замер, имея для на повернул голову в сторону камеры. Его правый глаз нервно дёрнулся, а рот скривился в презрительной усмешке. Взмах руки и запись прервалась. Наблюдение производилось с патрульного дрона стражи, пояснила оперативница, возвращаясь к стене первоначальной вииты, поднимаясь из-за стола. Робота потом нашли, Но его внутренности превращены психоимпульсом буквально в кашу и восстановлению не подлежат. Это всё? Да, Мэм. Ирина невольно скривилась. Ирина, давай без этих мэм, госпожа майор и прочего. Не львлив. Она бросила взгляд в сторону Соколова. Это, кстати, и тебя, Андрей, касается. Для вас я просто Ирина Анатольевна. Понятно. Оперативники удивлённо переглянулись и дружно кивнули. — Вот и хорошо, — измененная улыбнулась. — А пока ответьте на один вопрос. Как думаете, они почули слежку? — Думаешь, что нет, — мотнула головой Арина. — Вели мы их осторожно. На прямой визуальный контакт не шли, да и... — Думаешь, что да, — неожиданно перебил девушку Андрей, заставив ту недовольную вскинуться и окатить его гневным взглядом. Виноват, улыбнувшись, в ответ он продолжил. — Мы уже почти неделю... Наблюдаем за подозреваемыми. И если в первые дни, после прибытия, они верят в себя осторожно, встречая друг с другом, словно случайно, то в последние два дня делают это буквально демонстративно. Они словно говорят нам. Вот мы, смотрите, обычные туристы, ходим по городу, ездим на экскурсии, развлекаемся. Да, мы знакомы друг с другом. Ну и что? Не согласна? — упрямо мотнула головой Арина. — Я считаю, что они просто расслабились, решили, что им ничего не угрожает. Впрочем, по моему мнению, эта реакция вполне ожидаема. Мы ведь для них провинциалы. — Возможно, возможно, — пробормотала Ирина задумчиво. Она несколько минут сидела неподвижно, затем мотнула головой. — Ладно, ну как бы там ни было, но нам уже пора выяснить, что им действительно тут надо. — А поэтому поступим так. — Так. Ирина вышла на балкон и, облокотившись на перила, набрала на запястьники номер Арнольда. Узкая туманная полоска экрана скользнула на ее глаза, отрезая от внешнего мира. Майор долго не отвечал, но, в конце концов, экран моргнул, отобразив его несколько взъерошенную и заспанную физиономию. «Ир, ты не могла до утра потерпеть? Или что-то срочное?» «Арни, ты знал о биотике?» Маер неопределённо повёл причами. Вроде что-то такое докладывали. А в чём проблема? Я думаю, что его уровень куда выше определённого твоими ребятами. Даже так. Комиссар на секунду задумался. Подожди минутку, Ир, переберусь в свой кабинет, а то жену разбужу. Экран на некоторое время погас, мерцая разноцветными фигурками заставки ожидания. А когда вспыхнул вновь, то Ирина увидела, что Арнольд сидит за столом, помешивая ложечкой в небольшой кружке. «Три часа ночи, Ира! Ну, ей-богу! Ну, неужели нельзя было подождать до утра?» — проворчал он, с шумом отхлебывая из нее исходящий паром напиток. «А у нас тут день и погода замечательная». «Остречка!» — бурнул Майер. «Лучше в нормальный режим перейди, а то как-то неудобно с аватаркой разговаривать». Ирина послушно провела пальцем по запястнику, превращая туманные очки в висящий перед глазами полуметровый экран. — Ну, так-то лучшее. Майер с легким вздохом оттянулся в кресле и, подцепив со стола кружку с кофе, посмотрел на Ирину. — Нос, я тебя внимательно слушаю. — Арни, я считаю, что твои ребята ошиблись с оценкой, — повторила измененная. — Этот анклавский биотик... куда сильнее четвёртого класса. "Ну и что?" бросил Майер, едва сдерживаясь, чтобы не тявнуть. "На да раз ей это что-то меняет?" "В принципе, нет. Но если ты хочешь, чтобы всё прошло как по маслу, то мне нужен Гэп". Гэп. Гарнгольд рассеянно покрутил в руках кружку. "Ну, думаю, тут проблем не будет, тем более что он как раз на Марсе". "На Марсе?" "А ты не знала?" Комиссар добродушно усмехнулся. Он уже лет пять как перебрался на Марс. У него тут небольшая ферма. Разводит помидоры, огурцы, ну и прочую растительность. В общем, я с ним сейчас свяжусь. Что-то еще? Нет. Ирина покачала головой. Вроде все. Стоило из-за этого поднимать меня посередине ночи, проворчал Майер. — Ладно. Как тебе, молодежь? — Ну, на первый взгляд, ребята перспективные. Там посмотрим... Игру мы уже начали. Арнольд отцалютовал кружкой. — Что ж, удачи и будь добра. Держи меня в курсе. Экран погас и разлетелся мириадами блестящих искорок. Ирина несколько минут стояла неподвижно, провожая глазами пролетающие мимо балкона глайдеры. Затем мотнула головой и, вздохнув, вновь пробежалась пальцами по запястнику. С развернувшегося в воздухе плазмы экрана Даниэль удивлённо смотрела. Встроена миловидная женщина в купальнике, судя по видневшимся на заднем фоне лешакам, вызов застал её прямо на пляже. Пауза несколько затянулась. "Что это, Ира?" наконец неуверенно произнесла она.